Штирлиц, Клаудия. Борелочи, 47-й год. Первая группа туристов принесла Штирлицу 700 долларов чистого дохода. Вторая группа дала еще больше денег — 1500 баков. Отто Вальтер, вернувшийся из госпитара, принял Штирлица в дело, потребовав себе 20% доходов, хотя по всем законам не мог претендовать более чем на 10%. Штирлиц не спорил. Он жил как спортсмен перед решающим сражением, понимая, что ему отпущены не дни, а часы. Он теперь знал, что надо сделать, однако откладывал коронное дело, пока не получил то, без чего не мог его начать. Третья партия горнолыжников, кто не хочет за прежнюю цену посетить вместо одной страны две, должна дать самую большую прибыль. Краймер прислал телеграмму, что прибывает специализированная группа. Не только американцы, но и канадцы, два сумасшедших француза и испанцы, все очень состоятельны, не страшатся расходов экстра. Предложите им, супер, оплатят всё до единого цента. Через час после того, как прибыла третья группа из отеля Анды, позвонили в Штирлиц. Тот, кого вы ждёте на месте? Партье был сыйом Эронимо с подъёмника. Просьба дона Максимо стала для их семьи законом: за добро платят добром.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 Жребцов много, но разве о них можно говорить как о мыслящих, чувствующих, добрых, так быстро стареющих мужчинах? За любовь надо уметь платить. Жизнь самая дешёвая плата. Одиночество страшней и дороже. Штирлиц дождался, пока городок уснул. В Борелоче засыпают рано. Только тогда отправился в Анды. Около двери Клаудии остановился, стоял долго, словно бы борясь с собою. Потом положил ладонь на дверь и тихонько постучал. Женщина открыла сразу. Словно чувствовала, что он вот-вот придёт, откуда в ней это остелится. Шибнула, обнимая его. Господи, какое же это счастье видеть тебя. Волосы её пахли лавандой и горькими духами, жжёный миндаль, запах смерти, ционистыкали. Зачем она покупает эти духи? Губы женщины сухие, любящие, осторожные. Мягко касались и ушей, и ушей, и подбородка. — Я не верю, что это ты, Эстеритц. Ты здесь стал таким молодым, прямо какой ты лесник. Что с тобой и сделалось? Кто тебя тут лечил? — Квыбырахи, — ответил Штирлиц, обнимая Клаудио. — Колдунья Квыбырахи. А может, Конксерихия? Путаю имя колдунья с именем ее мужа. — Зеленая. Когда женщина уснула на его груди, Штирлиц осторожно, страшась разбудить её, достал из пачки сигарет и закурил. Тяжело затянулся и подумал: "Ну и как же сказать ей, что я позвал её для того, чтобы она мне помогла?" "А почему тебе совесть насказать об этом? Любовь это милосердная помощь". Милые бронятся только те, что плохой пословица. В ней что-то несходительно барское или того хуже хамское злое.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 Тем, кто не знает одержимой увлечённости делом или высокой любви, время представляется иным, ползучим, медленным. Только после перевала, когда минуло 50, все начинают ощущать фатальную стремительность времени. Остановив мгновение ты прекрасно. Плач человеческой высказанная мечта, отмеченная изначальным тавром неосуществимости. А ведь все равно мечтают, несмотря на то, что мысль изреченная есть ложь. На рассвете я должен инструктировать эту прекрасную, нежную, зеленоглазую женщину, — думал он. Какое ужасное слово — инструктировать, особенно в приложении к той, которая любит. Но иначе я не могу, — возразил он. Нельзя же врать самому себе. Мы и так достаточно много заключаем компромиссов с собою. Ищем оправдания тому, чему, видимо, оправдания нет. Жизнь — крутая штука. Но однозначность ей так же противопоказана, как и аморфное безразличие. Множественность угодно математике. Из тысяч вероятей надо выбрать одно, единственно верное. Да и верно ли оно на самом деле? Ньютон казался всем истиной в последней инстанции. Но прошло два века, и Эйнштейн опроверг его концепцию, приложив ее к галактике, а не к одной лишь маленькой и бренной Земле. Воистину, все вещи в труде. А разве мысль не есть некая подобие вещи, только в идеальном, то есть в самом высоком смысле. Она должна, она обязана завтра же. Нет, сегодня утром совсем скоро уехать в Байерс, найти сенатора Ассориу, поговорить с ним, так как я научу её, спросить о том, про что я ей скажу, и только после этого возвратиться ко мне. И в зависимости от того, с чем она вернётся, решится наше будущее.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 Помню, как в детстве я любовался прекрасным лицом милой Марты, когда мы жили с папой в Берне. Девушке было 17, она казалась мне взрослой барышней. Я был влюблён в неё, именно в эти персиковые щёки и маленькие уши открытые и высокой причёской. Сейчас такие не носят, почему? Я очень хочу этого, зелёненькая моя, тихо сказал штирлиц, честное слово. Как мне говорить, всю правду или чуть-чуть Прикрашивай. Клаудия долго лежала, не двигаясь, потом, прикоснувшись своими сухими и ищущими губами к его пальцам, ответила: "Что такие, лучше чуть-чуть прикрашивай. Женщины из зверушки с нами надо осторожно, хотя и приручать опасно. Будем кричать и плакать, если придётся расстаться. Ты понимаешь, что я же в бегах? Понимаю. Я всегда это понимала, Эстелиц." — Знаешь, когда я поняла это впервые? — Нет. — Помнишь, в тридцать седьмом, когда ты снимал на меня половину квартиры, тебе пришел Базилио? Он приходил ко мне не раз. — Нет, я говорю про тот день. Это было в октябре, когда ты был очень грустный, много пил накануне и утром пил. А потом к тебе заглянул Базилио, и вы долго о чем-то говорили, а потом я пошла к Эстер. А дверь у тебя не была прикрыта так плотно, как обычно, и я услыхала, что ты говорил не по-немецки и не на костильяно. Это был язык очень похожий на русский. Я слышала, как говорили русские футболисты, когда они приезжали к нам перед войной. Тогда отозвали Гришу Сереешкина и Антонова Овщенко. Сразу же вспомнил Штирлица. Это был страшный день, потому что если говорят плохо о тех, кого не знал лично,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 Он знает много языков и привык цитировать подлинники. Может быть, он говорил по-русски, не помню. Ты позвал меня сюда, чтобы я сделала для тебя что-то. Будет ужасно и бесчестно, если я отвечу ей, что не для меня, а для всех, чтобы люди больше не знали горе и войн. На ее месте я бы попросил меня уйти. И то, что разрешено двоим, а им разрешено все, если они любят друг друга, и им нежно вместе, Не позволено никому другому. Включи ничего бы то ни было другого, пусть даже всего человечества, кощунственно. Речь обязана идти о ней и обо мне, и ни о ком другом. — Да, зелененькая, — прошептала он, — да, ящерка, — да, нежность. Я позвал, чтобы ты помогла мне. Она прижалась к нему, омняв своими тонкими руками за шею, долго целовала его плечо, грудь, ухо, а после замерла и тихо-тихо шепнула. — Спасибо. Ну да что? Так? За тебя. Я тебе спасибо. За меня? Она влуднулась в темноте, и он сразу же ощутил эту её улыбку, озарённую грустью и нежностью. Да. Что нужно сделать? Потом. У нас ещё есть время. Я должна уехать? Да. Но потом я к тебе вернусь. Да. И смогу остаться рядом. Не знаю. Это зависит от того, как ты съездишь. А как быть с катанием на лыжах и поездкой на рыбалку в Челиски и Портмонд. Он спросил: "Ты сразу поняла, что туристский проспект пришёл от меня?" Нет. Почему? Женщина в тугодумке. "Я не могла представить, что ты переехал сюда и начал бузнес". А как что-то догадалась? Сказать правду или чуть-чуть прикрасить? Скажи правду. Только сначала ответь, у тебя был кто-нибудь после того, как ты уехал от меня? Я закури. Ты же хочешь закурить? Да, я закурю. Почему ты не спрашиваешь, был ли кто-нибудь у меня? Я не имею права на такой вопрос. Почему? Я имею права, ты нет? Просто это трудно объяснить. Словом, я считаю, что каждый человек должен жить по законам собственной совести. Сколько миллионов людей спят в одной постели, но принадлежат не тому, с кем обвенчаны, а мечте, тому, кто грезится. Сколько мужчин любят не ту, что была с ними к церкви, а по тоскуху свою первую девку, закрывают глаза, только бы не видеть то лицо, что рядом. Когда на любовь прицируют закон собственности, рождается мразь. Прости, что я так выспренно говорю, тебе просто я так думаю. Стилист, ты какой-то невероятный человек. Я не знаю, как тебя принимать. Я принимаю тебя любым. Со всеми, с кем я была. Я думала, я тебе только о тебе, но это не была мразь. Это было отчаяние. Ко мне стал наведываться мужчина. Он влюблён в меня. Ты его не знаешь. Он инженер, реставрирует здания. Он-то и сказал: "В Аргентине такие же цвета, как на картинах вашего друга". И тогда я поняла, что рекламный проспект пришёл от тебя. Погоди, разве там не было строчек про то, что я тебя жду? Женщина на мгновение напряглась, быстро поднялась, попросила не зажигать света. Только испанка, познавшая близость с мужчиной, всё равно страшится света. Быстро нашла дорожную сумку, открыла её, достала конверт, вернулась к стёрлицу и сама включила настольную лампу. Вот это то, что я получила. Штирлиц ощутил, как напряглось тело. Господи, неужели и этот Краймер? Не случайно он здесь, в Борелочье? Неужели мир сошёл с ума от игр своих обитателей? Неужели верить нельзя никому, нигде, никогда и ни в чём? Он сделал несколько глубоких затяжек прежде, чем раскрыл рекламный проспект. Глянцевая бумага. Виды Борелочья. Озеро, трасса, подъёмники. Стоимость туров Перевернул буклетик, увидел строчку «Остановитесь в отеле «Анды», вас там ждут». — Господи, слава богу, не шпион. Тот бы запомнил, написал слово в слово «Он вас ждет». Дурашка, нежность, она решила, что это обычная приписка фирмы. — Что тут написано? — спросила Штирлиц, взяв ее палец и ткнув им в рукописную строку. — Здесь написано, что я буду размещена в отеле «Анды». Там уж тут наша группа, это понятно каждому. Кто тебе переводил на английский текст? Я купила словарь. Дорогой? Нет, я нашла у букиниста, маленький истрёпанный, очень дешёвый. Когда ты купила словарь? После того, как твой друг, он не мой друг, Костя, видите? Он влюблён на меня и хочет, чтобы я стала его женой. Смешно. Все женщины мечтают стать женой. А я думаю лишь о том, чтобы ты разрешил мне оставаться твоей любовницей. Я не была с ним, гостилиц. Я не могу с ним быть, я не хочу быть ни с кем, кроме тебя. Скажи, тебе было бы очень больно, если бы я сказала, что он оставался у меня. Я дурной человек, зелененькая. Понимаешь, для меня самое главное ощущение свободы. Такое же я ничего не попишешь. И каждый волен распоряжаться своей свободой так, как ему вздумывается. Нет, неверно, я сказал плохо. Каждый должен распоряжаться свободой так, чтобы жилось чисто и честно. Это зависит от того, как понимать свободу. Я понимаю её как справедливость. Если я не хочу или не могу быть с тобой, ты вольна поступать так, как сочтёшь нужным. Если не хочешь, да. Но если не можешь, тогда я должна ждать, когда придёт время, то время, когда ты сможешь. Звёленькая Ты мечтаешь о ребенке?» «Я уже пропустила это время», — ответила Клаудия. И Штирлиц ощутил, как она замерла на какой-то миг. Сначала человек принадлежит родителям, потом братьям и сестрам, после — любимому, а уж затем детям, особенно женщина. Ребенок вытесняет из-за ее жизни все, остается дитя. А ты для меня и отец, и любимый ребенок, ты для меня все стелится. «Почему?» Я ж никогда не давал тебе повода, зелёненькая. И не надо. Ты мужчина. Женщина сама даёт себе повод. Вам этого не понять. Я и сама-то не очень это понимаю. Наверное, мы испанцы врождённые мистики. Во мне это от мистики, правда? Я придумала тебя для себя. И потом у меня был мужчина, первый мужчина. И это было плохо, совсем не так, как я мечтала. Было молчание и запах пота, не было нежности. Была сила, а сила, если ее демонстрируют, убивает нежность. Не знаю, у меня это так. А в тебе я видела доброту и нежность, хотя знала, какой ты сильный. Ты любишь стихи. Клавдия кивнула, начинался рассвет. Контуры ее лица угадывались в темно-серой гамме. В горах особый свет, хмурое утро таит в себе ожидание солнца. Здесь каждая минута несет новое, в равнинах никогда не бывает такого ощущения, как среди гор. Наверное, человек ощущает здесь свою малость, не выставляет себя, а прилаживается к затаенной мощи вершин. Вообще-то малость в людях — это плохо. Лишь горные лыжи дают право равенства с природой. А сколько на свете таких, которые могут спуститься по склонам ант? Единицы. Ну, от силы сотни. Хочешь научиться кататься на горных лыжах, ящерка? Она покачала головой. Я всё время хочу любить тебя, остелиться и смотреть, как ты мчишься со склонов. Я так представляю себе это, так горжусь тобой. Я всё время представляла тебя на склоне, когда летела над океаном. Было страшно. Она не поняла, поднялась на локти. Страшно? Чего же? Ведь я летела к тебе, любимый. Господи, как всё жестоко и плохо на этой земле, подумал он. Как всё обречено и быстрольётно, как всё нехорошо, штирлиц. Я не штирлиц, возразил он себе. Исаева любила Сашеньку. Дагмар была нежна с бользаном, только Клаудия любит остелица, человека с тремя лицами, когда облегчил себе жизнь штирлиц. Ты хотел сказать двуликий Янус, ты слышал эти слова в себе? Но в самый последний миг ты успел поправить себя. Три лица один смысл, а двуликий Янус совсем другой. Слово, слово. Сначала было слово, и вовеки будет слово. Я, значит, моя. Я не умею сказать, сколько счастья ты принёс мне. Ты не знаешь, сколько счастья принёс мне ты, Эстелиц. Оспимая любовь. Тебе же сегодня надо работать. Ты будешь учить этих сумасшедших кататься на лыжах? Обязательно. "Дай мне помочь. Мне будет так приятно делать то, что ты хочешь. Елененькая, через 3 ты должна улететь". Он включил свет. Стрелки часов показывали 4. "Нет, у нас ещё 4 часа, самолёт в 10". "Меньше, чем 3", спросила Клаудия, прижимаясь к нему, словно увидела что-то ужасное очень близко, протяги не руку, дотронешься больше, ответил он. "На целых 60 минут больше". Штирлиц спустился к портье, к свояку Эрниму. Попросил сварить две чашки кофе, но так, чтобы об этом никто не узнал. Синьора замужем, понятно? — Я мертв, — ответил парень. — Меня вообще здесь не было. Я не вижу, я не видел, я ничего не увижу, Кабальера. — Когда кончается твоя смена? — Восемь. — Можешь вызвать машину на это время? — Попробую. Такси мало, а люди вошли во вкус. Время дороже денег. Куда ехать? — Недалеко. Обратный проезд тоже будет оплачен. Это меняет дело. Найду. Кофе готовить с сахаром? Нет, горький. Дай несколько кусочков в прикуску. Дама не любит сладкий кофе, я тоже. Дама очень красиво. Спасибо. У меня есть бутылка бренди. Принеси. Хотя дама не пьёт. Да и я должен днём работать на склоне. Так ведь есть ещё время отдохнуть. Штирлиц посмотрел на него и с невыразимой грустью спросил: "Ты думаешь, Любовь смеявшись шепнула Клаудия у усни. Повернись на правый бок, я буду гладить тебя, и ты уснёшь. У тебя вдруг ужасно устало лицо. Ну повернись, истелиц. Вот так. Клаудия начала нежно, мягко вдавливая ладони в шею и плечи гладить его. От рук женщины исходило спокойствие. Нет ничего прекраснее рук любящих. Мне уже нельзя спать, сказал он себе, светает. Время только разве 5 минут, не больше. Я умею просыпаться без будильника. Пропадет и пропадом это изматывающее ощущение времени в себе самом. — Нет, все же ты сейчас не имеешь права спать, — сказал он себе. — Тебе так хорошо, спокойно. И уснул. Ему виделось огромное васильково-ромашковое поле. Нет, не поле, лук. Только в России проводят точные разграничения между этими понятиями. Лук — поэтика, поле — работа. Ромашки в поле свидетельство плохой работы. Ух, как прагматично и грубо. Но почему поют не по-русски? Отчего слышна испанская гитара и голос женщины, не плачет, тоскует, как у нас, а жарко зазывает, требует, дразнит. Так интересно ромашки, луг, необозримость русского простора и песни Андалузии, которую поёт невидимая мне женщина, поёт тревожно и прекрасно. Но есть в этом что-то такое, что не совмещается. Не только генни из злодейства несовместимы, но и ромашка вылука эта и спанка. От чего? Мы сами строим внутри себя барьеры, ненавидим их, когда они уже построены и сделались непреодолимыми. Ах, как хорошо бы разрушить все эти ужасные барьеры, разделяющие людей. Они и так слабы. Сами по себе оттуть эти страшные загородки, высокие из плохо сложенных кирпичей, заляпанных цементом. Разве можно так неопрятно строить? Даже барьеры А потом он услышал голос отца. На этот раз он не увидел его, но явственно услышал. Голос остаётся в памяти навечно. Лицо не то, что запечатлено фотообъективом, а живое, исчезает очень скоро. Память хранит обрис образа, то, что тебе хочется сохранить в себе навечно, но всё равно чаще всего ты видишь лишь своё представление о тех, кто тебя покинул. Отец читал стихи: Каменщик, каменщик, в фартуке белом. Что ты там строишь и всех на виду? Это я строю, это я строю, это я строю нашу тюрьму. Он эти пел эти стихи, вспомнил Штырлец. Слуховое воспоминание родило быстрое видение. Отец и Мартов, маленькие, нахохленные сидели на диване, а Якуб Гонецкий на подоконнике. Как же прекрасно они пели это на два голоса. Отец и Мартов вели свое, а Ганецкий со своим легким акцентом уходил вверх, словно женщина, и даже руки на груди стискивал по-женски. — Любовь, — шепнула Клаудио, — любовь моя. Штирлиц взметнулся с кровати и сразу же посмотрел на часы. Было без десяти восемь. Клаудио стояло над ним, одетая с дорожной сумкой на плече. — Черт, — сказал Штирлиц, — а чего ты не разбудил меня? — Ты ведь дергался. Тебе показывали какие-то сны? Ты так тревожно спал, любимый. Я просто не смела тебя разбудить. Ты же сказал, что я должна уехать в 8. У нас было 4 часа. Он стремительно оделся. Я не могу вести тебя на аэродром зелененький, никто не должен видеть нас вместе. Слушай, ты знаешь такого писателя из Америки Эрнеста Хемингуэя? Про него говорят, что он клевещет на Испанию. Его книги запрещены у нас. Я не пытаю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 Дружится с американцем Дيكم Краймером, бузнесменом, занимается туризмом. И Ники Макс Брум, тот, которого ему рекомендовали как тренера. Скажи, что за ним охотятся, точнее не за ним, а за документами комиссии по антиаргентинской деятельности. Не говори с ним ни о чём дома, только на улице, а лучше на лестнице, посмотрев нет ли кого на следующем пролёте. Скажи, что в течение ближайшего месяца я прилечу к нему и я пеши ему меня, поняла? Да. Если его уже приглашали, что спроси, кто был этот человек, ладно? Хорошо, любимый. Если он поинтересуется, откуда ты знаешь Антонио, друга Хемингуэя, скажи, что вы дружили в Испании. Ты умеешь говорить так, что тебе верят зелёненькие, потому что ты очень чистый человек. Скажи ему так, чтобы он непременно тебе поверил, ладно? Ну это любимый. Как странно. Два эти слова не стыкуются, очень разные. Ладно и любимый.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 бросился следом и сел в то такси, что стояло вторым. Но сделай этот фокус ещё раз, но попроси шофёра высадить тебя возле такого места, где будет только один автомобиль. Или, если это будет очень хороший шофёр, и ты поверишь ему, попроси, чтобы он оторвался в от преследовании, скажи, что тебя догоняет соперница или ревнивец. Если следит мужчина, придумай что-нибудь. Любимый, я всё поняла, зачем ты так долго объясняешь, лучше поцелуй меня. Он поцеловал её. Зелёненькая, тебе пора, иначе ты опоздаешь на самолёт. Билет на твоё имя зарезервирован и оплачен. Так что с этим всё в порядке. А потом, что не понял, что я лечу с чем-то? Я могу вернуться к тебе. Ты вернёшься в эту же комнату, и я приду к тебе. И я поеду на склон? Не надо. Почему? Потому что те люди, которые постоянно следят за мной, увидят твои глаза и всё поймут. А этого делать нельзя. Хорошо, я буду ждать тебя здесь в Андых Остилец. Поцелуй меня. Я буду ждать тебя. Я сделаю так, как ты просил. Я сделаю всё, как ты просил, любовь. Что будет хорошо, ящерка. Конечно, Остилец. Клаудия вышла из номера в 5 минут 9. Свояк Эронимо уже сменился, на его месте восседал Пабло Отонис, который получал 10 долларов в месяц от одного из людей дона Рикардо Баома. за информацию о тех, кто здесь поселился. Но на Баума заинтересовало, что женщина, прилетевшая из Мадрида вместе с туристической группой, неожиданно уехала, не показавшись на склоне. Но ещё больше его заинтересовало то, что из её же комнаты тремя минутами позже вышел дом Максим Брум. Через 2 часа информация об этом ушла к Елене. Операция, ускоряющее событие началась. Всё идёт по плану. Первое, что сделала Клаудия, прилетев в аэропорт Байрса, опустила еще до выхода в зал письмо, адресованное некой Люси Фрэн Голливуд. 20th Century Fox. Первое. Совершенно секретно Эр Гелену в одном экземпляре по прочтении уничтожить. «Дорогой генерал, то, что я прошу сжечь этот документ сразу после того, как он будет вами прочитан, станет понятным из приводимых в нем соображений ведущих политиков дружественной вам страны».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 Человек, который вручит вам этот документ и уничтожит его вместе с вами. Мой старый и верный сотрудник доктор Грюн. Можете ему верить как себе. Постарайтесь верно понять мою просьбу. Сжечь это письмо в его присутствии. Жизнь увы диктует свои жестокие правила, и чем тщательнее мы им следуем, тем надёжнее дружба между людьми, посвятившими себя политике и бизнесу, что, впрочем, трудно разделимо. Итак, ещё в ноябре 1944 года Генерал Донован вручил покойному Рузвельту меморандум, в котором высказал свои соображения по поводу кардинальной реорганизации OSS. Президент передал этот секретный документ директору бюджетного бюро Смиту. Смысл меморандума Донована заключался в том, что разведка США должна стать единым органом, не разорванным между военным министерством, флотом, авиацией и государственным департаментом. Главный посыл Донована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 В имеме, конечно, сумма сэкдованных бюджетным бюро ЦРУ начало работать всего 2000 человек. Большинство материалов в Белом доме поставляла английская секретная служба, попрежнему претендовавшая на руководство стратегией разведывательной деятельности США. Единственным кардинальным решением, связанным с созданием ЦРУ, было одно. Федеральное бюро расследований, занимавшееся ранее разведывательной работой в Южной Америке, было отстранено от региона.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 внёс свои предложения, но уже не на основании проектов, схем и доктрин, а после изучения практики каждодневной работы сообщества профессионалов, как следует интенсифицировать дерзкую работу политической разведки. Могу сказать вам, что если президент хочет видеть новое управление совещательным органом, неким исполнительным бюро президента, то Далес уже сейчас настаивает на придании ЦРУ самостоятельных функций планирования всех разведывательных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 Я был бы глубоко признателен, сообщив вы мне о том, как вы и ваши друзья относитесь к этой доверительной информации. Искренне ваш, Верен. Мюнхен. Третье. Хосе Расарио, резидент спецслужбы в Аргентине, строго секретно. Уважаемый Расарио, прошу вас в ближайшие дни подготовить мне материалы об истории коммунистической активности в Аргентине и Парагвае.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 генерал-лейтенанту А. Вигу и Торнадо. Совершенно секретно. Ваше превосходительство. Я бы не рискнул отправить вам это весьма доверительное письмо, если бы не обстоятельство совершенно чрезвычайное, связанное с сеньором Доном Хосе Росарио, являющимся вашим резидентом под крышей руководителя домостроительной и дорожной компании. Право же, нечистолюбивые амбиции движут мною,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 Причём этот дом до сих пор не куплен нами, а лишь арендуется у человека, не являющегося другом нынешнего режима Аргентины, а наоборот, явно симпатизирующему бывшему президенту Иригойну. Одного из профсоюзных активистов, подозревавшихся в связях с коммунистической организацией, на завтра при вывозе из засобняка тело этого активиста в 1937 году принимал участие в путче на стороне республиканцев в составе бандитских соединений. именно вовшихся интернациональными бригадами. Наряд полиции случайно остановил машину, в которой была обнаружена эта улика. Поскольку россарио не контактирует с местной секретной службой или делает это лишь в крайних случаях, его величество посол Испании был вынужден трижды встречаться с помощником президента полковником Гутьерсом, чтобы закрыть дело.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 Пятое. Хосе Росарио секретно. Росарио, с сегодняшнего дня вам запрещается пользоваться транспортом посольства. Я санкционирую аренду такси. Все счета будут оплачены. Контакты с посольством прервать. Работает совершенно самостоятельно. Всю ответственность за решение несете лично вы. Ариба, Испания. Вигу и Торнадо. Шестое. Мадрид. Генерал-лейтенант Туа. Вигу и Торнадо. Строго секретно.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 Думаю, эта конференция активно антикоммунистическая по своей сути, докажет всему миру последовательную правоту Испании в её мужественном сражении против мирового большевизма, интернационализма и масонства. Именно в этом направлении я сейчас и веду работу, чтобы повестка дня предстоящей межамериканской конференции была открыто тенденциозной. Просил бы вас, если, конечно, вы сочтёте нужным проинформировать об этом наших немецких друзей. И наконец последнее. Мне совесть не занимать ваше драгоценное время пустяками, но финансовое управление не разрешит сохранить оклад содержания моему помощнику по оперативной работе, которого я намерен оформить шофёром такси. Человек, прошедший фронт, получивший образование в спецшколе Гестапо, офицер службы безопасности не может получать оклад шофёра. Но увы, в финансовом управлении ещё встречаются малокомпетентные люди.